Олег глубоко выдохнул и посмотрел на объект. Дрон догорал. Лопнули его линзы, расплавилась и растеклась антенна. Означало ли это победу? Данилов не знал. Он теперь стал беззащитен, но никто его не атаковал. Он развернулся, подхватил опустевший, но пропахший бензином мешок и побрёл по направлению к вертолёту. Варя и Ефрем с напряжением и опаской вглядывались в его лицо. — Все нормально, нормально! — помахал он им. — Я сжег их! И тогда Варя запрыгала от радости и бросилась к нему со всех ног. Откуда-то появились и стали пересвистываться и шнырять мелкие приполярные печушки. В обнимку Варя и Данилов вернулись к вертолету. Ефрем... С напряжением и подозрительностью оглядел лицо молодого человека. «Да в порядке я, в порядке!» — засмеялся тот. «Меня не подстрелили». Всматривался в него и лежащий, связанный Сабуров, однако с другим выражением, надежды на то, что Алексей потерпел поражение. Поняв, что Данилов не пострадал, он разочарованно застонал сквозь кляп. А Данилов почувствовал вдруг такое опустошение — Такую слабость, что, казалось, даже ноги не удержат его. — Ты так побледнел, — промолвила девушка, всмотревшись в его лицо. — Ты в порядке? Приляг, полежи. Или выпей водки. У нас осталось. — Нет, некогда. Пока солнце не село. Мы еще не закончили. Но ты должна мне помочь. — А что такое? Пойдем, увидишь. Давай возьмем снаряжение. — Пойдем. Они сложили в рюкзак необходимое оборудование. Данилов прихватил канистру с оставшимся бензином. "Я вам нужен?" спросил Ефрем. "Нужен", откликнулся Алексей. "Возьми, пожалуйста, телефон. У тебя ведь он с камерой, да? И запиши на него всё, что здесь происходит. Начни с того, кто мы и где находимся, и что с нами творилось. Только точных координат не называй и наших имён. Будешь нашим специальным корреспондентом. Пожалуйста, это работёнка по мне. Второй пилот повеселел и достал из кармана смартфон. Как он подумал Варя, имея в виду Данилова, заранее определил, что Ефрему в радость это дело, или просто никому больше было его поручить. В другой момент она, как сотрудница комиссии, резко возражала бы против подобного репортажа, ведь попади он в сеть, Количество посвящённых возрастёт с четырёх человек до бесконечности. Но сейчас ей показалось, что её возлюбленный всё делает правильно. Не зная почему, она поняла, что запись может им пригодиться. И Фрем начал негромко бухтеть в микрофон. Мы находимся в иранской области, примерно в 300 км от областного центра. Наш вертолёт попал здесь в аварию. а Варя с Даниловым отправились к провалу. — Знаешь, что самое смешное? — сказал он негромко. — Ну? — переспросила она в стиле местных жителей. — Если вирус уже здесь, в воздухе, то мы заражены. — И пилоты тоже. — А мы стараемся. Ха, — Ха-ха-ха! — мрачно передразнила она. Не доходя до провала метров пяти, Оба остановились на том самом месте, откуда Алексей метал самодельные снаряды в инопланетный корабль. Его стало видно: овальная, сильно вытянутая, плоская чёрная тарелка метров 4 в длину, а на крыше оплавленный дрон с потухшими глазами, камерами и антенной, спёкшийся в жаре на пальме. Молодой человек начал доставать из рюкзака необходимое снаряжение, заранее прихваченное из Москвы. Вниз пойду я, как об обыденном, само собой разумеющемся факте, сообщил Алексей. При других обстоятельствах она, возможно, и поспорила бы, но не сейчас. Провал нисколько не притягивал своим мрачным зевом, хотя обычно Варю манило всё неизведанное. Ей представлялось, что от него исходит что-то жуткое, надмирное, нечеловеческое, чтобы избежать размышлений об этом. Она стала помогать Данилову, но всё же озадамилась: а зачем туда вообще спускаться? Влюблённый секунду поколебался, но всё-таки поманил девушку к краю кратера, осветил дно фонарём, и она непроизвольно отшатнулась. "Что это? Похоже на опарышей", усмехнулся Данилов. Девушка вглядывалась в пляшущий луч фонаря, который усиливал неверный, мерцающий свет приполярного дня. Она видела множество крошечных белых червяков. Они на дне ползают, извиваются. А они не могут вылезти? К собственному огорчению Варя расслышала в своем голосе панику. — По-моему, нет. На стенках я, во всяком случае, никого не вижу. — Господи, сколько же их! Ей так и не удалось изгнать страх из голоса. — Я не знаю, сколько. Может, сотни, а может, тысячи. Теперь ты понимаешь, почему мне надо туда спускаться. Она не ответила, а только кивнула. На расстоянии метров 7 от пропасти Алексей вбил в землю несколько крюков, привязал к одному страховочную верёвку, к другому верёвочную лестницу, к третьему направляющий конец. Надел на себя страховочный пояс, на верёвку нацепил карабин, на голову надел налобный фонарик, взял кусок брезента в руку. Ещё один фонарь, верёвку, лестницу и, медленно, осторожно ступая, не обвалится ли, подошёл к самому краю провала. Земля выдерживала его шаги. Данилов достиг окоёма, наклонился, крикнул Варе. Края провала оплавлены. Возьмём образец. Нет, ответила она решительно. Всю жизнь Варя считала себя исследователем. Ей нравилось узнавать новое, открывать исследовать неизведанное. Она потому и работу в комиссии выбрала, несмотря на её неденежность и временами туповатость. Однако в данный момент она ощущала себя никак не как неистеству испытателем, и совершенно не было интересно, что и как здесь в воронке устроено. и из чего состоит. Она чувствовала себя сейчас воином, борцом, солдатом. Она была настроена биться до конца и уничтожать, не разбирая всех, кто может им помешать. А брать пробы — это сейчас все равно, что оставлять пленных в тылу. И потому она категорично повторила — никаких проб. «Понял вас, товарищ майор», — даже весело ответил Данилов, — никаких проб. Он отступил на пару шагов от провала — А затем застелил его край брезентом, поверху расправил лестницу, затем страховочную и направляющие верёвки, а после скинул всё это вниз. Оглянулся на Варю, неуверенно сказал: "Ну, я пошёл". "Подожди", возопила она. "Возьми хоть что-нибудь, какое-то оружие. Я не знаю, хоть топор". "С топором на опарыше", усмехнулся он. "Ну-ну". Его растерянность, как показалось, помогла ему решиться. Он сказал: "Потом подашь мне канистру" и стал спускаться. Варя растерянно наблюдала, как в провале исчезли его ноги, туловище, голова. Она закрыла глаза. "Эй-эй!" голос его наконец донёсся откуда-то издалека. "Я на дне, всё нормально. Спускай канистру". Пришлось завязать морской узел на ручке канистры и подтащить её к пропасти. Когда Варя оказалась у обрыва, ничего не оставалось, как снова заглянуть вниз. Данилов твёрдо стоял на земле обеими ногами, в опущенной руке фонарь. В луче и в тускнеющем свете, озаряющем провал, виднелись крошечные белые червяки, которые всюду копошились на дне, иные даже пытались вскарабкаться по рёбрам даниловских ботинок, однако безуспешно. Были они совсем не страшными и даже не мерзкими. Подумаешь, белесые ниточки, несколько миллиметров длиной. В какой-то момент Кононовой стало их слегка жалко и совестно. Столько лет человечество мечтало о встрече с инопланетной жизнью, столько усилий потратило, чтобы ее найти. И вот теперь она здесь, совсем рядом на дне пещеры. А то, что это иноземная жизнь, Варя не сомневалась». Но мы люди, вместо того, чтобы познать её, хотя бы начать изучать, собираемся немедленно и без колебаний предать её огню. Приговор один виновный, а основания да практически никаких оснований. Почти как в средние века, случайная иголка в лоб вертолётчика чтита сны до видения. Варя, не спи, подстегнул снизу голос Данилова. Поздно будет. Он ни в чём не сомневался. возможно, потому что видел, пусть во сне, что может взрасти из-за парышей. И тогда Варя стала помалу травить веревку, опуская канистру вниз. Данилов схватил на лету, крикнул «Взял!». Девушка отпустила вервие. Заглянув еще раз вниз, она увидела, как он отошел к самой стенке провала, открыл канистру и стал сосредоточенно плескать бензин на землю. К кратеру подошел Ефрем со своей камерой и телефоном, продолжил негромко говорить в нее. «На дне провала мы видим аппарат неизвестного происхождения, возможно, инопланетного. Именно он атаковал сегодня одного из нас. Именно его забросал бутылками с зажигательной смесью, второй наш товарищ. А сейчас он зачем-то спустился вниз, в кратер, потом мы спросим его, зачем». Варя вернулась к тому месту, где в землю были вбиты крюки. Пропасть пугала её. Не хотелось оставаться рядом ни минуты. Отошёл и Ефрем. Наконец Данилов крикнул снизу: "Я закончил, поднимайте". Варя вернулась к краю, стала вытаскивать заметно полегчавшую канистру, впрочем, внутри неё ещё что-то плескалось. Следом полез по верёвочной лестнице Данилов. Спустя минуту его голова показалась над поверхностью, ещё мгновение, и он весь оказался наверху. Башинально отряхнул колени, сосредоточенно выбрал верёвку, потом лестницу. Методично оттащил от провала брезент. Затем отрезал несколько коротких кусков верёвки, связал их все с одного конца, размочалил на противоположном. Получилось подобие факела. Положил его на землю, аккуратно вылил сверху остатки бензина из канистры, отошёл метров на 5, спросил у Вари: "Готово?" И когда она кивнула, зажигалкой подпалил факел. Он занялся прекрасно, и тогда Данилов размашистым жестом направил фитиль в центр провала. Огонь исчез внутри, а через мгновение раздался звук: "Пф". словно одновременно включились сотня газовых конфорок, и отсвет огня заплясал на верхней кромке пещеры. Через минуту отсветы погасли, а ещё через 5 всё было кончено. И фрем фиксировал всё происходящее на камеру. Они все трое снова подошли к краю. Данила взял девушку за руку. Получился символ: они вдвоём вместе против нечисти. Они её победили. Алексей последовательно пошарил фонарём по всему дну провала. Кажется, живых тварей не осталось. Виднелась лишь чёрная, обгорелая поверхность земли, да в самом центре чёрный, обгорелый аппарат. Расскажите, что здесь происходило? В стиле телерепортёра спросил Ефрем. Не сейчас, отвёл его руку с телефоном Данилов. Они собрали лестницы, верёвки, крючья и вернулись к вертолёту. Связанный пилот, казалось, спит на подстилке. Варвара заботливо пощупала ему пульс на шее. Он был ровным, хорошего наполнения. И впрямь спит. Солнце клонилось к горизонту, становилось все холоднее. По ощущениям температура приближалась к минус пятнадцати. Вот так сентябрь здесь. Девушка прикрыла Сабурова вторым спальным мешком. Ефрем остановил свою запись, рачительно молвил. Батарейка почти села. Потом добавил: "Я пойду связь проверю" и влез внутрь вертолёта. Спора работая вместе, Данилов с Варей поставили палатку. Алексей с топором отправился в поисках дров. Варя открыла в качестве сухого пайка банку тушёнки. Алексей вернулся с дровами, низкорослыми сосенками, с прижатыми к стволу лапами. Вскоре он соорудил костёр. И вот он заполыхал, отгоняя ночные страхи и неведомых зверей. Они перенесли ближе к огню связанного вертолетчика. У Варьи еще досталось сил вскипятить воду в котелке и заварить крепкого чаю. А вскоре из вертолета выскочил ликующий Ефрем. — Есть! Есть связь! Я послал сос! Данилов и Варя переглянулись, но ничего друг другу не сказали.